Глава 19. На следующий день маму с утра так сильно тошнило, что я вся извелась. Вообще-то я никогда не звонила родителям, находясь на рабочем месте. Я выкраивала время для звонков, выбегая за документами или в туалет. Выходила на лестницу и звонила. Но в то утро у меня не получилось выбежать. Влад пришел на работу почти одновременно со мной. Потребовал кофе, а когда я принялась его готовить, подошел сзади и обнял уткнулся носом в макушку, втянул носом в воздух и прошептал. «Я соскучился лезть». «Мы же каждый день видимся», – пробормотала я. Разумовский хмыкнул, и одна из его загребущих рук поползла вверх и принялась тискать грудь. «Я кофе могу разлить», – нервно сказала я, и он неохотно отстранился. «Как сделаешь, зайди». Услышала я позади его недовольный вздох, а потом Влад протопал в кабинет, хлопнув дверью чуть сильнее, чем обычно – «Как сделаешь, зайди. Как будто я могу не зайти, а телепортировать ему этот кофе прямо на стол. Но заходить очень не хотелось. Наверняка ведь, если соскучился, дело закончится с сексом. А у меня не было на него настроения. Надо все же позвонить родителям, узнать, как они, пока Влад ждет свой кофе. И я решила рискнуть. Осторожно достала телефон, набрала мамин номер». дались ответила она слабым голосом. «Как ты себя чувствуешь, мам?» Получше. Она врала. Я знала это. Лежу, занимаюсь ничего не деланием. Папа телевизор смотрит. Что-нибудь купить по дороге домой? Да, молоко кончилось. Я говорила с мамой всего секунд сорок, но мне не повезло. Когда я положила трубку и подняла голову, в дверях своего кабинета стоял Влад. Никаких личных звонков. Я помнила это правило. Простите, выдохнула я. Больше не повторится. Лезь. Взгляд у Разумовского был тяжелый. Пойдем. Он поманил меня к себе в кабинет. Что, неужели это такой ужасный проступок? Всего-то минутку поговорить с мамой. Я вздохнула, захватила с собой чашку с гуталиновым кофе Влада и поспешила за ним. Когда я вошла, генеральный сидел на диване. Я поставила на столик перед ним чашку с кофе и только собиралась уйти, как Разумовский схватил меня за руку и усадил рядом с собой. Я случайно услышал твой разговор, Лесь. «Да-да», – затараторила я. «Я помню никаких личных дел во время работы». «Что?» Он нахмурился, покачал головой. «Ты о чем?» «Вы...» «Ты говорил, когда принимал меня в секретаре. Никаких звонков во время работы». «Леся». Влад закатил глаза. «Я имел в виду манеру некоторых секретарей записываться в салон красоты или болтать с подружками. Ты и твои родители не имеют к этому требованию никакого отношения». Я была так изумлена, что не нашлась с ответом, а Разумовский между тем продолжал. «Леся, я понимаю, что первое впечатление обо мне у тебя было чудовищным, но неужели я до сих пор кажусь тебе монстром? Ты могла бы уточнить вопрос о телефонных звонках уже давно. Я бы тебя не съел, ты же знаешь». «Да, Влад был прав». «Прости», — шепнула я, с трудом подавив в себе желание разрыдаться. «Я дура». Он вздохнул. Какое-то время еще смотрел на меня, на редкость недовольным взглядом, но потом все же смягчился. Прижал к себе, поцеловал и, улыбнувшись, тихо сказал. «Я совершенно не могу сердиться на тебя, Лесь». Сердце у меня забилось так, словно я только что кросс пробежала. «Мне очень хорошо с тобой», — произнес Влад еще тише. «А тебе со мной». «Глупый, глупый мой тролль. Конечно, мне хорошо с тобой. Проблема в другом. В том, что мне плохо без тебя». Да, мне хорошо с тобой. Влад задумчиво провел пальцами по моей щеке, взглянул в глаза. Я случайно услышал сейчас твой разговор. Ты когда-то говорила, что у тебя родители больные. Я помню, о чем мне рассказывала? У мамы рак легких, а папа после инсульта так до конца и не отошел. И как они себя чувствуют? Я помолчала немного. Я не очень хотела отвечать на этот вопрос. Но невозможность поделиться хоть с кем-то своей болью давила на меня, и я все же решила ответить. Как всегда, папа многое забывает или путает, правая рука у него по-прежнему почти не двигается, а мама ходит на новую терапию, очень дорогое. Влад смотрел на меня каким-то непонятным взглядом. «И сколько все это стоит?» «По-разному», — я пожала плечами. «В этом месяце... вот». Я назвала сумму и разумовски протянул. Почти вся твоя зарплата. Да, но всегда по-разному. Сейчас дороже, потом дешевле. Хотя обычно цены только растут. Как вы живете? Пробормотал Влад, и мне вдруг стало обидно. Нормально живем. Ты же меня обедами кормишь. Я постаралась улыбнуться, чтобы он не заметил, как мне плохо. Но Разумовскому было не до моих переживаний. Он явно о чем-то раздумывал. «Значит, ты поэтому попросилась в моей секретаре, невзирая на мой отвратительный характер?» «Ну, не такой уж он и отвратительный. Мне нужны были деньги, а тут зарплата больше. И поэтому ты боялась, что я тебя уволю?» «Конечно!» Я кивнула. «Мне нельзя терять работу. Ни на кого больше рассчитывать, кроме себя!» «То есть вам совсем никто не помогает? Зарабатываешь ты одна?» «Да. У мамы с папой нет ни братьев, ни сестер.» «А все мои бабушки и дедушки давно умерли». Разумовский обнял меня крепче, словно хотел защитить, запрокинул мне голову и спросил, глядя в глаза, «Значит, тебе ни в коем случае нельзя терять работу, да, лезь. «Да», — ответила я, не понимая, к чему он клонит. Но для Влада, очевидно, это что-то значило, потому что он вдруг выпустил меня из объятий и сказал, «Ладно, хватит бездельничать, иди работай». «Напомни продажникам, что они обещали к полудню отчеты». «Хорошо», — ответила я и пошла к себе в приемную. Когда уже садилась за стол, услышала, как в кабинете Арзумовского что-то с громким звоном разбилось. Потом оказалось, он бросил о стену чашку со своим кофе.